Оказавшись далеко от замка, Ларисиня внезапно увидела красное мерцающее поле, переливающееся белыми линиями. Нахмурившись, она направила Вертару туда, не зная, что это может быть, но она должна была убедиться, что никому из животных эта магия не принесет вреда. Приблизившись, заметила на траве блестящую зачарованную монету. Спрыгнув с лошади, девушка подошла ближе и присела на корточки. Осторожно протянула руку и притронулась к предмету, чувствуя, как от него идет нежное тепло и счастье. Через секунды ввысь поднялись несколько лучей, соединяющихся вместе, превращаясь в необыкновенную живую розу, упавшую ей в руки. Девушка улыбнулась и тут же вдохнула аромат. посмотрела по сторонам и с улыбкой прошептала «Спасибо, Варальд!» Мгновенно свечение еще раз озарилось, показывая огромный ромб, от которого шли разноцветные волны, и тут же в ее руки упал тонкий браслет из красных рубинов. Девушка нахмурилась, впервые получая такой подарок, и посмотрев по сторонам, как обычно, ничего и никого не увидев, только пожала плечами. Взглянула вниз, но монетка, излучающая красную магию, ушла под землю. «Значит, послание завершено!» Ларри, не задумываясь, надела браслет и еще раз вдохнув аромат розы, направилась к лошади, загадочно улыбаясь. Через некоторое время она решила проверить сероландские территории, где вчера проводили охоту. Как же она презирала этот вид развлечения, не понимая, зачем издеваться и убивать животных ради удовольствия. После долгих скитаний драконица услышала скуление и побрела на звук. Девушка жаждала помочь нуждающемуся существу, обнаружив рыжую хинтою, мгновенно бросилась к ней и, опустившись на корточки, принялась осматривать раны. Видя, что зверю сломали хребет копытом лошади, она судорожно всхлипнула, радуясь, что пришла вовремя. Положила руки на пеструю самку, не считавшуюся в Гильдорге благородным зверем, что, скорее всего, и спасло ей жизнь. Призвала магию. Почувствовав искрящееся из рук тепло, улыбнулась, наблюдая, как ее магия обволакивает зверя, наполняя силой, восстанавливая поврежденные участки. Через время, когда целебная магия рассеялась, девушка засмеялась, в видя, как Хинтоя с любопытством принялась принюхиваться к ней, а потом облизала ее пальцы, с куля выпрашивая лакомство. — Ах ты хитрая! Чуешь, что у меня есть что-то вкусное? — спросила девушка, доставая из сумки и окорок. который приготовила для маленького сира, которого нашла несколько дней назад на берегу озера со стрелой в ноги и стала выхаживать. «Только немного, а то сиренку не хватит». Накормив, девушка ласково погладила ее по гробой скатанной шерсти и произнесла. «Беги, беги, моя хорошая, и больше не попадай под копыта охотников». Как только Хинтоя убежала, ларисине направилась к маленькому другу, размышляя, стоит ли полностью вылечить его, или он сам справится. «Нет, пусть сам. Тем более, что моими стараниями он уже идет на поправку, а когда я полностью применяю магию, то земля забирает несколько лет у животного как плату за жизнь». И поэтому использовать ее я стараюсь в самых исключительных случаях.